Ева Стоят деревья у воды, И полдень с берега Крутого закинула облака в пруды, Как переметы рыболова. Как небо тонет небосвод, И в это небо точно все эти Толпа купальщиков плывет. Мужчины, женщины и дети. Пять-шесть купальщиц в лозняке Выходят на берег без шума И выжимают на песке.